Окрестности деревни Загатия, Кличевского района Могилевской области, БССР, 24 августа 1941 года, 22.04. Треск помех в наушниках стал невыносим, и я сдернул их из головы. Откинув полок палатки, посмотрел на темное небо, заряемое частыми сполохами заранее яиц. Запада подойдет. Надо быстрее антенну снимать». «Я невеликий спец в электронике, но не думаю, что словить молнию на антенну будет полезным для рации. Удивило лишь то, с какой скоростью надвигался грозовой фронт. Еще пятнадцать минут назад, когда я залез в укрытие и начал готовиться к сеансу, небо, хоть и хмурое, грозило максимум небольшим дождиком». «Леха, снимай антенну! Бегом!» И, не глядя на ломанувшегося к дереву зельца, я нырнул обратно в палатку. Не успел. Словно огненным шнуром перечеркнуло пространство перед глазами, и в темноте вспух ослепительно яркий шар. Единственное, что я успел, — закрыть лицо рукой и плашмя сигануть обратно. Уши заполнил странный звук, словно меня завернули в огромный кусок брезента, который рвал в клочья, кто-то размером с главное здание МГУ. Странно, но тыльной стороной ладони я действительно ощущал грубую ткань. А вот глаза, несмотря на то, что были широко открыты, ничего не видели. Я рванулся. Больше для того, чтобы сделать хоть что-нибудь, нежели руководствуясь с какими-либо разумными мотивами, и упал на спину. Чуть в стороне послышался матерный вскрик, а уже пару мгновений спустя меня стали ощупывать чьи-то руки. Все как в кошмарном сне, только тактильные ощущения слишком уж реальны. Мелькнуло где-то на периферии сознание мысль Антон! Товарищ старший лейтенант, живой? Вытаскивай его. Да хрен с ней, с палаткой, режь. Многоголосый гомон вернул меня в реальность. Снова затрещала раздираемая ткань, но сейчас раз в сто тише. Да с меня! Рыкнул я на наиболее ретивого, сгормозившегося коленями мне на живот. Живой я, живой! Лешка где? Несмотря на некоторую идиотичность ситуации, я уже понял, что произошло. Собственно говоря, не такое уж и редкое в масштабах человечества события попадание молнии. А вот Дымова стоило проверить. Если к моменту пробоя он успел взяться за антенну, то о последствиях думать как-то не хотелось. «Здесь я!» Голос милиционера донесся справа. — Не успел я, Антон, прости. Вспыхнул луч фонаря. Среди местами дымящихся лохмотьев растерзанной палатки я увидел закопченый металлический ящик, еще минуту назад бывший нашей радиостанцией. — Твою ж мать! Ну что мешало выползти наружу на минуту раньше? Горестная мысль тут же сменилась с другой. — А ведь останься я в палатке, могли и не откачать. — Здрасте вам! — печально пробурчал подошедший Несвидов. — И что теперь делать? — Ты? Сухари сушить, а я пока посмотрю, уцелело ли что-нибудь. Последнее, впрочем, было скорее благим пожеланием, с целью подбодрить личный состав, нежели чем-то иным. Уже отсюда было видно, что молния проложила канал как раз через антенну, при том, что тонкой электроники вполне хватило бы и близкого разряда. Плохо, конечно, и даже хреново, но не все потеряно. С ребятами я могу связаться и по семерке, А с Москвой можно попробовать говорить по трофейной станции. Уныло и межкотно, но дедушки наши как-то обходились же без автоматической подстройки по частоте и памяти на 20 каналов. Значит так, товарищи. Хлынувший дождь настроение народу нисколько не поднял, а потому требовалось срочно предпринимать меры пропагандистского характера. Нечего всем мокнуть. Накрываем это пожарище брезентом, а сами на ночлег устраиваемся. Как известно, сапоги нужно чистить с вечера, чтобы с утра надевать их на свежую голову. Миша, ты на посту первый. Смена каждые два часа. Хоть и кажутся порой шутки из будущего дурацкими, но местные их воспринимали вполне доброжелательно. Тем более армейские, имеющие отношение к вещам простым и понятным. Вон, Емеля, моему пассажу улыбнулся. Скорее всего, подумал, что кто-нибудь из его бывших начальников вполне мог родить нечто подобное. — Это вам не хакерский юмор, это свое родное, временем проверенное. Завтра надо будет с рациями поковыряться. Ну, спец я, конечно, еще тот, но не сложнее же винды. С такими оптимистичными мыслями и далеко не радужным настроением я добежал до крупповского грузовичка и юркнул под тент. Нащупал сложенное на лавке трофейное одеяло, завернулся и дав себе мысленный приказ проснуться через четыре часа. Провалился в тяжелый сон. Вот только снилось мне, что я пытаюсь поставить на свой компьютер двухтысячную. И абсолютно не понимаю, что значат все эти окошечки с буквами.